Умилосердись надо мной грешным. Умер? Ты говоришь, умер? Умерли оба? Смерть взяла лучших. Они достойные, как я, остались жить. Неужели же... Страшно спросить. Неужели и леди Эдивь? Умерла? Нет. Она жива. Слава Богу! Хоть за это слова и благодарение Богу я опять живу.